Левин, как дерево весною, ещё не знающее, куда и как разрастутся эти молодые побеги и ветви, заключённые в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примётся теперь, но чувствовал, что он полон планов и предположений самых хороших. Прежде всего он прошёл к скотине. Коровы были выпущены на ворок,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 Кроме того, из этого же оказывалось, что бороны и все земледельческие орудия, которые велено было осмотреть и починить ещё зимой, и для которых нарочно взяты были три плотника, были не починены, и бороны всё-таки чинили, когда надо было ехать скородить. Левин послал за приказчиком, но тотчас и сам пошёл отыскивать его.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 А клевер послал Василия с Мишкой рассевают. Не знают только, пролезут ли топка на сколько десятин, на шесть. А что ж не все, вскрикнул Левин, что клевер сеяли только на шесть, а не на 20 десятин. Это было ещё досаднее.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 приказчика, чтобы помириться с ним, и стал говорить ему о предстоящих весенних работах и хозяйственных планах. Воску навоза начать раньше, чтобы до раннего покоса всё кончено было. А плугами пахать без отрыву дальнее поле, так чтобы продержать его чёрным паром. Покосы все убрать не исполу, а работниками. Приказчик слушал внимательно и, видимо, делал усилие, чтобы одобрять предположения хозяина. Но он всё-таки имел столь знакомый Левину и всегда раздражающий его безнадёжный и унылый вид. Вид этот говорил: всё это хорошо, да как Бог даст. Ни что так не огорчало Левина, как этот тон. Но такой тон был общий у всех приказчиков.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 А чего ж не успеть? Рабочих надо непременно нанять ещё от человек 15. Вот не приходят. Нынче были по 70 рублей на лето просят. Левин замолчал.